Глава десятая. Катя. Я так и не смогла уснуть. Эти ужасные сны, а потом поцелуй? Он-то как раз ужасным не был. Напротив, очень даже приятным. Не думал, что кто-нибудь когда-нибудь прикоснется ко мне, кроме мужа, и я не испытаю отвращения. Но врать самой себе я не буду. Впрочем, как и делать что-то с этим? Все просто, я забуду. Это был лишь один из снов. Ничего не было и ничего больше не будет. Я не стану из-за глупого поцелуя страницы близкого мне человека. Пусть Митя часто пропадает в рейсе, но когда он рядом дома, то мне нравится его компания. Он и пошутит, и поддержит, и подкольнет незлобно. Тем более кто-то недавно дал себе обещание быть эгоисткой. Так вот, я отказываюсь вычеркивать Митю из своей жизни. Я хочу, чтобы ничего не менялось. Это значит, что утром Митя даже на миг не заподозрит, что я не спала. План был замечательный. Звонок от свекрови дал мне повод утащить Митю из дома, оставив мужа. Нет, я не собиралась провоцировать его или играть в семью. Просто когда Ваню на руках держал Матвей, я чувствовала, раздражение и желание вычеркнуть ребенка из нашей жизни. Это несправедливо. Ваня ни в чем не виноват. Он такая же жертва обстоятельств, как и я. Даже больше, гораздо больше. Но вчера я заметил что когда ребенка держит Митя, то все иначе. Я не воспринимаю его как причину своих проблем. Напротив, в моей душе рождается тепло, просыпается материнский инстинкт. Я даже вчера поцеловала Ваню на ночь, сама от себя такого не ожидала. Душевный порыв, но мне понравилось. Я почувствовала себя счастливой, без причин, без условий. Поэтому мне так необходимо было вырваться из дома, где все напоминает об этом вечере, о тех чувствах, которые вызвал приход Анны, и от Матвея. Он тоже стал тем фактором, из-за которого я сторонилась Ване. Да и Митя полезно побыть с сыном без заботливых, информационных, но таких ненужных комментариев мужа. В общем, поход по магазинам официально можно назвать побегом. Очень удачным и веселым. Мы с Митей по очереди носили Ваню в кенгуру, выбирали ему одежду и игрушки. Оказалось, что это очень весело. А потом позвонил муж и все испортил. В очередной раз я убедилась, что наш брак трещит по швам. Матвей меня больше не понимает и не чувствует. Я только и слышу везде его «я». Его желания, его планы, его решения, зоны ответственности. А где во всем этом место для меня? И вообще, имеет ли для мужа принципиальное значение, кто с ним будет рядом – я или какая-то женщина с определенным набором качеств? На чем вообще основан наш брак? Раньше я могла сказать на любви, доверии, уважении, общности интересов и стремлений. А сейчас? Что у нас осталось? Я просто хочу, чтобы у нас на празднике была красивая елка. Матвей даже не пытался скрыть в своем голосе раздражение. Каждый год я... и все. Я больше не стану молчать, сглаживать углы к черту. Мы. Твердо и уверенно поправляю мужа. Что? Его голос звучит растерянно. Он действительно не понимает, не видит разницы, не ощущает, что обижает меня, обесценивает мой голос в нашей паре, просто не замечает его, не считается с ним. Мы, Матвей, я и ты, мы вдвоем выбирали елку. Ты был не один, но похоже, этого ты не замечал. Первое чувство, когда я сбрасываю звонок, это стыд. Я кричала в супермаркете. Люди вокруг косятся в нашу сторону, а я чувствую, как краснею до самых кончиков волос. А затем я сталкиваюсь с Митей, лицом к лицу, и он просто подходит и обнимает меня. Они оба, Митя и Ваня. Младший Зеленцов не дергает волосы, а кладет свою ручку мне на шею и становится легче. Былую легкость уже не вернуть, но я, начинаю опять дышать. «Спасибо!» – поблагодарила своих спасителей и, достав список, потянула их в сторону декора. «Нам нужны новые новогодние подушки, плед и комнатные тапочки для Мити, а еще самое главное – новогодний носок на камин для нового члена семьи». Только на кассе я поняла, как много мы всего взяли. Кассир дала нам уже пятый большой пакет. То, что я увлеклась, это факт. Нужно было вовремя остановиться. Счет будет астрономическим. Метя же даже глазом не моргнул, когда ему сказали общую сумму покупки и спокойно, как ни в чем не бывало, протянул свою карту для оплаты. «Когда придем домой, я тебе отдам деньги за свои покупки», пообещала я, как только мы оказались на парковке возле машины. Митя бросил на меня короткий взгляд и покачал головой. «Ничего не надо. Но ты не должен. К тому же у тебя есть Ваня и Аня, и ремонт новой квартиры, а работа. Неужели ты сейчас опять уйдешь в рейс?» Митя помрачнел, и мне следовало остановиться, но все эти вопросы так долго сидели у меня в голове. «Как же Ваня? Что это за семья, если вы будете видеться раз в год? Ему нужен отец? Ему нужен ты?» Я глубоко вздохнула, переводя дыхание, и только сейчас поняла, что по моим щекам текут слезы. «Это не жалость, это нервное». «Я больше никуда не уйду», — пообещал Митя и наклонился. «Я думала к сыну, чтобы поцеловать его. Но оказалась ко мне. «Не плачь, пожалуйста», — попросил Митя, вытирая мои слезы, после того, как поцеловал меня в кончик носа. Ответить я ничего не успела, потому что рядом вдруг оказался Матвей. Что здесь происходит? Почему Катя плачет? Муж как-то странно смотрел на брата. Я никогда еще не видел его таким эмоциональным. Матвей что, вышел из себя? Он ведь всегда утверждал, что спокойствие – самое сильное оружие в любой ситуации. Сейчас им даже не пахло. Матвей. Утро добрым не бывает. Несмотря на то, что сегодня суббота, Катя подскочила ни свет ни заря. Проснулся я один, и вместо долгожданных утренних объятий с любимой женой меня ждало ничего. Вот вообще ничего, ни Кати, ни Вани, ни утренней суеты. Я нашел ногами тапочки и поднялся, потянувшись. Эх, что-то давно я не делал зарядку. Разминая шею, подошел к двери. Возле нее как раз и висела перекладина. Несколько упражнений на ней, затем отжимания от пола и дыхательная гимнастика. Отлично, самочувствие улучшилось. Теперь душ, завтрак и разговор с братом. Дальше откладывать нельзя, пора что-то решать. Я вышел в коридор и осмотрелся. В доме было слишком тихо. Ни возни на кухне, ни тихих голосов, ни шума телевизора. Я обошел все комнаты. Так и есть. Дома никого нет. В кухне меня ждала записка на холодильнике. Ушли за продуктами. Как проснешься, позвони. Я вернулся в спальню и нашел на своей прикроватной тумбочке телефон. Разблокировав экран, заметил сообщение от куратора Ани. Оперативный так вовремя. В СМС меня ждали адрес родителей студентки и контактный номер телефона ее матери. Отлично. Может быть, уже сегодня удастся выяснить, где Аня, и поговорить с ней. Мите, конечно же, не мне. Надеюсь, брат сможет уговорить ее вернуться. Ване нужна мама, никто ее не заменит, даже если будет любить мальчика и заботиться о нем. Конечно, он не пропадет. Мама будет в восторге от внука и окружит его семейным теплом. Мы с Катей тоже подстрахуем. Да и Митя рано или поздно остепениться Только вот примет ли Ваню новая жена, как своего ребенка? Да и вряд ли мальчик когда-нибудь забудет, что его бросила мать. Это большая психологическая травма и мне хотелось уберечь от нее ваню. Отогнав невеселые мысли о будущем племянника, я пролистал телефонную книгу и нашел контакта жена. Мне пришлось долго ждать ответа, а когда катя наконец-то приняла вызов, я услышал смех, шум музыку и лишь потом голос жены: алло! «Привет, вы где?» Я услышал смех Вани, так отчетливо, что мне даже показалось, что он у Кати на руках. Утром звонила мама, продиктовала целый список того, что нужно захватить на дачу. К тому же нам нужна одежка для Вани. Та, что ты привез либо впритык, либо не подходит по погоде. «И елка!» Это уже был голос брата. «Да, и елку тоже нужно купить». «Ты ведь помнишь, что родители готовят праздничный стол, а мы украшаем дом и привозим елку?» Если честно, с этой круговертью даже не вспомнил. «Подожди, вы с Митей сейчас будете покупать елку без меня?» «Ну, ты спал?» «Так нужно было разбудить. Не давай Мите купить елку, он выберет не то, ты же его знаешь». «Знаю», — совсем другим голосом ответила Катя. «Ты знаешь, что я тебе скажу?» Мы справимся и без тебя. Кстати, сегодня суббота, и тебя ждет лаборатория. Я тихо выругался. И правда, совсем забыла о диссертации. Точно. Кать, давай не будем ссориться. Я просто хочу, чтобы у нас на празднике была красивая елка. Каждый год я... Мы... Что? Мы, Матвей. Я и ты. Мы вдвоем выбирали елку. Ты был не один, но, похоже... «Этого ты не замечал!» Я растерялся на мгновение, а жена уже сбросила звонок. «И что это было? Разве мы вчера с ней не помирились? Катя никогда раньше не устраивала мне таких сцен, не обвиняла, не придиралась к словам. Она что, сегодня не с той ноги встала? Или все-таки мы так и не помирились? И что за глупости? Конечно, я помню, что мы были вместе». Мне нравилось держать жену за ладошку и ходить с ней среди пушистых елок, вдыхать аромат хвои и выбирать красавицу для нашего праздника. Я не эгоист и всегда считался с мнением жены, даже когда его не спрашивал мне было достаточно одного взгляда, чтобы понять нравится ли ей эта елка или нет а митя он схватит первое попавшееся под руку дерево, желтые иголки, кривой ствол Редкие ветки никакие игрушки не спасут. А дождик на елку мы не вешаем. Только гирлянды. Черт. Университет на сегодня отменяется. Я же, когда был на даче в прошлом месяце, выбросил большую часть гирлянд. Их погрызли мыши. Отец не в курсе. Я забыл сказать, а сам он еще не доставал украшения. Куда ему с его спиной? Да и зачем, когда есть я и Митя? Ладно, сделаю Кате сюрприз. Они наверняка в ее любимом гипермаркете. Тут ехать до него всего ничего, минут 20. заодно помирюсь с женой и позавтракаем все вместе в кафе. Хорошее настроение ко мне вернулось, и я поспешил собраться. На дороге движение хоть и было активное, но добрался я быстро, даже припарковаться у самого входа удалось. А затем я увидел, как они выходят. Митя с кучей сумок и Катя, держащая на руках Ваню. Все трое веселятся, смеются, улыбаются друг другу. И что-то в этой картине зацепило меня за живое. Не дало выйти из авто, присоединиться к ним. А затем произошло то, что просто не вписывалось в мое восприятие мира. Митя положил пакеты в багажник и поцеловал мою жену. какого черта? Выбирать елку мы поехали все вместе. Я почти успокоился. Во многом благодаря тому, что Катя села в мою машину, а Митя поехал на ее автомобиле. Но увиденное все равно не отпускало меня. Как он мог? Как посмел? Теперь брошенные в шутку слова брата на кухне я воспринимал иначе. Что, если моя Катя ему нравится? Поэтому он так расстроился, от известия о беременности Верещагиной. Что, если он сомневается в отцовстве не из-за диагноза и не из-за того, что не хочет брать на себя ответственность, а потому что не теряет надежду быть с моей женой? Нет, это бред. Митя всегда умел находить подход к женщинам, и если Катя ему так сильно нравилась, то он просто не отпустил бы ее. Тогда, почти пять лет тому назад. Это ведь было их свидание. Но Митя без вопросов отошел в сторону. Потерялся где-то между уборной и баром. А когда вернулся за столик, то дал понять, что не в обиде. Пошутил. Мы посмеялись. И уже через полчаса он обнимал другую. Длинноногую блондинку с яркими зелеными глазами и кудрявыми локонами почти до самой поясницы. Мой типаж был раньше. С той минуты, как я встретил Катю, Другие женщины исчезли. Да, это была любовь с первого взгляда. Я просто увидел ее и пропал. Понял, что она та самая, и никто другой мне не нужен. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и посмотрел на жену. Она все так же прекрасна и желанна для меня, как и в первую встречу. Я все так же чувствую в ней родственную душу. Только взаимно ли это? Кать, я тихо позвал жену. Я тебя очень люблю. Она посмотрела в зеркало, и наши взгляды встретились в его отражении. Ваня заснул. Я завернул к большому карману. Там как раз и продавали елки. Самый большой выбор во всем городе. Мы именно здесь каждый год и покупали елку. Я обернулся назад и посмотрел на жену. Она поправила плед, плотнее укутывая ребенка. Ваня сладко сопел во сне, посасывая соску. — Ты иди, а мы в машине останемся. — Кать, я очень ценю все, что ты делаешь, и благодарен тебе за... удобность. — поддакнула жена, заставив меня замолчать. — Вот, значит, как она думает. «Ты не права!» «Да ну! То есть, если я стану настаивать на своих желаниях, продавливать свои личные интересы, ты все равно будешь любить меня?» «Конечно!» «Подожди, ну разве я как-то ущемлял тебя?» «Да, с Верещагиной и Ванькой я облажался, признаю, но во всем остальном!» В стекло постучали, и я вынужден прекратить разговор, но взгляд жены поймать успел. Ответом на все мои вопросы было ее четкое и весьма выразительное «да». «Ничего не понимаю. Я же все время советовался с Катей. Мы вместе принимали решения, обговаривали их. Не помню ни одного случая, когда жена оставалась недовольной найденным компромиссом или открыто говорил, что ей он не нравится». «Вы идете?» У машины стоял Митя сунув руки в карманы джинс и внимательно смотря вглубь салона. «Ваня заснул», — повторила Катя. «Идите без нас. Может, тогда лучше домой? Ёлку и завтра можно взять. Все хорошие разберут. До Нового года осталось шесть дней», — заметил я, вылезая из машины и оттесняя брата от двери. «Идем?» — спросил я у него. Но Митя проигнорировал меня. Заглянул в салон и спросил у жены. «Катюш, ты как?» «Матвей прав, разберут самые красивые. Уверена, вы вдвоем отлично справитесь?» «Ничего подобного». «Вот смотри, какая!» Митя остановился возле огромной ели, больше двух метров высотой. К тому же ее ветки были такими огромными, что она, наверное, займет половину зала на даче. Будет неудобно ходить, и игрушек столько нет. Нет. Я качнул головой и пошел в сторону другой. Вот это то, что надо. Я показал брату свой выбор. Аккуратная, пушистая, с ровным стволом, красивыми ярко-зелеными иголками и длиной метр семьдесят, метр восемьдесят. Митя скривился. Какая-то она маленькая, низенькая. У нас на даче потолки почти... Три метра. Можем позволить себе и эту. брату упрямо держал свою елку. Это украшать удобнее, и много свободного места она не съест. Зато это красивее и больше. Новый год бывает только раз в году. Хорошо, согласился я. Как ты ее довезешь? Довезу. я о трудностей не боюсь. С каких пор? Усмехнулся я и Митя сжал челюсти. «Что ты хочешь мне этим сказать? У тебя есть ко мне вопросы?» «Ну да. Например, какого демона ты крутишься вокруг моей жены?» Вернулись мы к машине злые, без елки, немного грязные и помятые. Я сбил костяшки на руках, а у Мити была рассечена губа. Давно мы с ним не дрались. К счастью, Катя ничего не спросила, лишь Удивленно приподняла бровь. «Решили поехать завтра все вместе», — объяснился я, заводя машину.